По мере приближения к зданию службы безопасности кордоны становились все плотнее и все многочисленнее. И проходить их стало невероятно трудно. Генрих инстинктивно старался подойти к цели как можно ближе и сдаться в самый последний момент. Потешиться последней иллюзией свободы. Но дойти ему все же не дали. Даже на нужную улицу свернуть не получилось. Из подарки слаженно вынырнули четверо спецназовцев в родимой европейской форме. Генрих когда-то сам такую носил, во-первых, в спецшколе, а во-вторых, во время практики, целых полгода. Ребята-спецназовцы привычно наставили на прохожего длинноствольные иглометы. Старший долговязый капрал Ризеншнауцер на неплохом русском предложил показать документы. Генрих, держа руки на виду, негромко сообщил капралу, «Ночка-то темная выдалась, и много кто может выйти из темноты». Патрульные сразу же напряглись. Капрал подобрался, облизал губы и ответил тоже условной фразой. «Все, кто выходит, уже не опасны. Опасны те, кто остается». Генрих кивнул. Видите, Да, и можно мне руки опустить? Я, понятно, вооружен, но даже доставать ничего не собираюсь». «Вообще-то мне приказано оружие изымать», — сказал Капрал. «Простите, а вы какую страну представляете?» Генрих усмехнулся. «Европейский союз. И форма ваши, ребята, мне знакома. Сам такую таскал. В Брюсселе и потом...» Капрал сразу повеселел. «Не буду я у вас оружие отбирать». «Ну и дурак», — равнодушно подумал Генрих. «Во внешнюю разведку тебя точно не возьмут. Так и будешь всю жизнь капральствовать, до патрулей водить». «Спасибо», — сказал Генрих Капралу. Мысли никак не отразились на его лице. «Впрочем, это неприятно, когда кто-то выворачивает тебе карманы и хлопает по бокам в поисках и гламется. «Лучше без этого». «Руди, за старшего!» – велел капрал кому-то прячущемуся в подворотне и снова повернулся к Генриху. «Следуйте, пожалуйста, за мной». Трое крутоплечих ребят потащились за ними следом. К зданию и в само здание их пустили без проволочек, но зато внутри, перед лифтом и на этаже, пришлось дважды показывать свой липовый паспорт. Центр, скорее всего, сообщил данные этого паспорта сибирякам, и те бдили, чтобы кто-нибудь посторонний не притворился единственным агентом-европейцем. Людей в здании было много. Кто в штатском, кто в форме сибирских пограничников, кто в родимых европейских комбинезонах. Капрал ввел Генриха в довольно скромный кабинет, козырнул и доложился грузному полковнику Лайки, который почему-то носил мундир даже по летней жаре. «Господин полковник, у нас агент Европы». Сдался патрулю на улице Сибирской. Выразил полное желание сотрудничать. Проверку прошел. Все уровни. «Добро, Капрал. Можете быть свободны. Есть». Капрал козырнул, повелительно качнул головой, и его ребятки стали по очереди вытряхиваться за дверь. Кроме полковника в кабинете находились трое штатских. Один пожилой со смутно знакомым лицом и двое помоложе, приблизительно Генриховых лет. «Я, полковник Золотых, руководитель новой единой программы», в которой уже, наверное, раз за сегодня повторил полковник. Представьтесь, пожалуйста. Генрих Штраубе, агент внешней разведки Европейского Союза. «Сегодня утром получил приказ поступить в ваше распоряжение. Я весь ваш полковник». Штрауба, оживился второй пожилой, правая рука Манфреда Шольца, вероятно, его преемник. «Преемник?» — удивился Генрих. «Что за новости? Шольц что, в отставку собрался?» «А даже если бы и собрался. Молод еще Генрих, чтобы претендовать на столь высокую должность. Штатский определенно что-то путал. «Не хотите ли сообщить что-либо важное?» — справился полковник с легким нажимом. «Возможно, вы располагаете данными, которые неизвестны нам». Генрих пожал плечами, сомневаюсь, что мне известно больше, чем вам, полковник. Вкратце ситуация такова. Я ничего не успел сделать в Алзамай, и вдобавок с первых же часов остался без напарника. Кто его вывел из строя, я выяснил, но не выяснил, кого он представляет. Кроме того, я запомнил вероятного наблюдателя, если увижу его, непременно узнаю. Степа, полковник выразительно взглянул на одного из безопасников, помоложе. Тот немедленно сел за компьютер, вскрыл фолдер, называющийся почему-то Ашгабад, и вытащил на экран фотографию. «Взгляните-ка», — предложил Золотых, — «может встретиться кто знакомый». Генрих подсел к компу. Степа стал неторопливо менять фотографии на экране. Под конец второго десятка Генрих ткнул пальцем в экран. «Вот этот мне знаком». Именно он вывел из строя моего напарника, кличка Испанец. В школе обучался под именем Давар Мрмич. Первое же задание бросил и скрылся. Золотых кивнул. Видимо, эта информация не являлась для него тайной, но его порадовал тот факт, что Генрих выразил готовность к сотрудничеству. На экране сменилось еще несколько лиц, и вдруг Генрих узнал человека, которого запомнил сидящим на лавочке и глядящим на толпу, что собралась вокруг Франсуа в тот самый злополучный первый день. Человек этот на фотографии выглядел несколько старше, нежели в жизни Но Генрих сразу же его узнал Именно это лицо Генрих запечатлел в памяти, когда прятался за газетным киоском Это он, сказал Генрих Имя и клички мне неизвестны, видел я его всего один раз Когда испанец вырубил Франсуа и скрылся, этот тип сидел через дорогу на лавочке и на все это пярился Потом ушел, больше я его не встречал ни разу Генрих мгновенно отметил, что все в комнате напряглись. Золотых нахмурил кустистые брови, второй пожилой озабоченно потянулся в карманы и извлек трубку мобильника. Степа за компом шустро обработал фотку в фотодизайнере и отослал куда-то прямо с экрана. Информация Генриха явно сдвинула с мертвой точки какое-то сибирское дело. «Спасибо, Генрих», — пробасил Золотых. «Еще что-нибудь?» Генрих задумался. «Наверное, следует рассказать вам мое видение ситуации, так будет проще». «Да, пожалуй». «Волки периодически наведываются в Алзамае, о чем говорит и та странная фотка в газете с летающим грозубиком, и штурм дома убитого балтийского резидента. Я собирался каким-нибудь образом зацепиться за их хвост и установить вероятные координаты базы, но, понятно, ничего не успел». Вообще, если совсем откровенно, моя миссия в Алзамае была близка к провалу, потому что я отчетливо сознавал, слишком многие меня обгоняют. В общем, я даже обрадовался, когда наше руководство сделало шаги навстречу друг другу. Что можете сказать об исчезнувшем Афгане убийце резидента Прибалта? Не очень много. Я его считаю американцем и думаю, что не ошибаюсь. Потому как резко он выпал из событий, делаю вывод, что он устранен кем-то из многочисленных алзамайских гостей. Золотых задумчиво покивал. «Добро, Генрих. Спасибо за сотрудничество. Последний вопрос. Как вы видите свое участие в предстоящей операции? В каком качестве?» Генрих пожал плечами. «Да мне, в сущности, все равно. Могу работать как полевой агент, могу с обработчиками. Полагаю, вам виднее». «Понятно. Умеете ли стрелять? Думаю, спрашивать не совсем удобно». «Умею». Генрих ничуть не обиделся. «Из любого оружия. У вас тир есть?» «Конечно. Ладно, Золотых вызвал из коридора одного из своих людей. Герасим, отведи человека на тесты, в первую группу». Герасим кивнул и поманил Генриха пальцем. «Спасибо за открытость. Поблагодарил напоследок Золотых. Если честно, вы первый, кто пришел к нам с поднятым забралом и реальной готовностью сотрудничать». Генрих развел руками и ничего не сказал. Он так и не вспомнил, кто таков второй пожилобезопасник в кабинете, хотя лицо его по-прежнему казалось знакомым.